Ари Фуретте, сильнейший ремесленник в мире. Том 6. Приятного прослушивания. Пролог. В темноте ночи на небольшой холм забралась тень. Она держалась поближе к земле, на каждом шагу приостанавливаясь и чутко вслушиваясь в окружении вокруг. Тень оказалась монстром, отдаленно напоминающим собаку. Прохладный ветерок взъерошил черный мех. Через какое-то время, обогнув холм, она стала наблюдать за морем огоньков вдали. Искусственных огоньков. Словно раскрывшиеся цветы ночи, их блеск принадлежал в столице королевства Хайлих. Большая часть жителей давно уже заснула. Однако для городских воришек, работорговцев и других скользких личностей, ночь являлась только началом всего. А кроме них по улицам патрулировала стража и толпа авантюристов. ведь которых, разумеется, значил, что какие-нибудь предприимчивые купцы открыты до глубокой ночи, лишь бы обслужить их, да сколотить деньжат. Столица разительно отличалась от Хюрина, ведь город никогда не знал покоя сна. Каждые несколько минут угасал один из источников света, пока, наконец, вся столица не погрузилась в непроглядную тьму. Только мерцание звезд далеко-далеко, и жестокое свечение Луны оставалось единственными источниками света — Монстр, созерцавший, как угас из столичной огни, резко вскочил, когда заподозрил какие-то движения позади себя. Обернувшись, он бдительно воззрелся на незнакомца. Грррррррр. Новоприбывший никак не ответил на его вызов рычением. Оно и понятно, ибо сзади существа стоял совсем не живой объект. Земля вокруг ярко светилась. Присутствие, что монстр ощутил, образовывало собой слияние маны. Он с осторожностью поглядывал на свет, не зная, как лучше поступить. Еще какое-то время ничего не происходило, и монстр, будучи начеку, приблизился к магическому свету. Такое чувство, будто манна хранилась под землей, и только часть частью проникала через земную твердь. Монстр начал рыть землю передними лапами, его лапы вскоре коснулись чего-то твердого. Немного погодя, он нашел каменную плиту, исписанную неестественными геометрическими узорами. Любопытный монстр стал раскапывать плиту из-под земли, Секунды позже он отпрянул назад от неожиданности, и еще одна часть на поверхности земли неистово зажглась, и еще один круг осветился, а за ним еще, уже четвертый. Инстинкты монстра явственно давали ему приказ бежать во имя спасения, и он отметнулся с места так стремительно, как только его задние лапы могли его унести. И правильно сделал. Одолев какую-то дистанцию от аномалии, монстр обернулся. и видел, как сотни огней уже усели верхушку холма. Они сливались воедино, в одно целое, создавая один массивный магический круг. Странные выгравированные письмена являлись всего лишь миниатюрной версией Круга Формул. Будь здесь всем известной вампирша, она бы давно уж распознала знакомый дизайн. Это выстрел, все магический круг, для заклинания телепортации. И, к несчастью, для жителей столицы достаточно большой. «Чтоб транспортировать целое войско».